Глава одиннадцатая. Манюня спешит на выручку или подарок для тети Киры. Медсестру, которая долгие годы преданно ассистирует папе, зовут тетя Кира. Мама говорит, что тете Кире надо памятник поставить прямо перед входом в стоматологическое отделение, потому что тетя Кира героическая женщина. Не каждой медсестре по плечу работать в творческом тандеме с таким грозоточивым человеком, как наш папа. Это надо же быть таким хорошим и чутким специалистом, чтобы а. по форме изогнутой брови определить, какой инструмент нужно передать доктору, б. служить амортизатором между ним и истеричными пациентками, в. головой отвечать за постоянную готовность операционной, Д. Без отрыва от производства одновременно находиться в разных концах отделения. И самое главное, отвечает за душевное спокойствие больных, потому что хоть наш папа замечательный врач и руки у него золотые, но чуткости в нем, как в охотничьем тесаке, то есть ноль, и с состраданием относиться к капризным пациентам он не умеет. «Да что с ними сюсюкать!» Взрывается каждый раз папа. доводят дело до гнойного пульпита. И давай потом в кресле кочевряжется. Нет, чтобы вовремя к врачу пойти. Вот я и говорю, что Кире надо памятник поставить. Не унимается мама. Она как голубь мира между вами реет. Между кем это между нами? Между тобой и твоими жертвами. Ой, извини, больными. Женщина. «Ты понимаешь, что говоришь?» — оскорбляется папа. «Какие такие жертвы!» «Да шучу я, шучу!» — отмахивается мама с таким выражением лица, что не очень непонятно, шутит она или нет. Так как веры маминому выражению лица кот наплакал, папа, периодически озираясь на нее, какое-то время профилактически булькает, словно забытый на электроплите закипевший чайник. Так папа обычно называл маму в споре, когда ему больше нечем было крыть. Мама родом из Кировобада. А уроженки этого города всегда славились своей капризностью и неуживчивым нравом. Гундит он себе под нос. Наказал бог женой. А надо было мужем наказать? Да. Язвительно вклинивается в его гундеж мама. Чего это мужем? Да ничего, так просто. О птичках поговорить. Тетя Киру любят не только взрослые. Дети тоже в ней души не чают, но особенно ее любит Манька. «А-а-а!» закатывает она глаза каждый раз, когда разговор заходит о папиной медсестре. Тетя Киру такая добрая, такая ласковая, всегда конфеткой угостит. А еще она с утра до ночи работает с дядью Юрой и видит, как он людям зубы выдирает. И на операциях много чего страшного видит. Это надо же, чтобы человеку так повезло. А ты становись томатологом и тоже каждый день будешь выдирать людям зубы. Как-то предложили мы ей. Не исключено. Но вряд ли, вздохнула Манька. Мне бы лучше мороженым торговать. «Мороженым каждый дурак захочет торговать, а вот зубы выдирать не каждый дурак пойдет!» Пожала плечом я. Каринка захихикал. «Ты хочешь сказать, что наш папа дурак?» «Нет, я хотела сказать!» Манька нетерпеливо махнула рукой. «Нарка, это понятно, что ты хотела сказать, но мороженым торговать ведь интереснее, чем зубы вырывать, так?» «Так!» кивнула я. «Ну вот, об этом я и говорю!» Тот факт, что мороженым торговать в миллион раз интереснее, чем зубы выдирать, ни в коем разе не умаляет тетя Кириного светлого образа в наших глазах. Потому что тетя Кира самый приветливый, добрый и отзывчивый человек на свете. И чаем угостит, и покажет, как инструменты стерилизует, и когда папа этого не видит, покатает нас в стоматологическом кресле. Чтобы поднять или опустить кресло, нужно надавливать на специальную педаль. Сидящий в кресле человек дотянуться до нее никак не может. Поэтому тетя Кира по очереди усаживает в кресло то Маньку, то Каринку и резво надавливая на педаль, катает их вверх и вниз. Я наблюдаю этот аттракцион издали. Потому что нет в мире силы, которая заставила бы меня добровольно сесть в стоматологическое кресло. А если даже такая сила и существует, то ей придется мобилизовать все свои резервы, чтобы до этого кресла меня доволочь. Уж не знаю, откуда во мне столько страха, но любой поход к врачу я превращаю в такое светопреставление, что самое потом совестно. Но это потом. Когда тебя уже привели домой, и ты не в силах больше плакать. Тихо икаешь в углу, куда тебя поставили за примерное поведение. Честно говоря, я плохо помню, что в кабинете врача творю. Судя по квадратным глазам медперсонала, что-то несусветное. И главное, откуда у меня силы берутся сопротивляться целому отделению? Ума не приложу. Но факт остается фактом. Ни одному работнику нашей поликлиники еще не удалось меня по-человечески осмотреть. Только ухо-горло-носу тети Тамаре удалось. И то издали. А Манька врачей совсем не боится. Тоже ненормальная, скажете. Как такое может быть, чтобы девочка не боялась врачей? Совсем не боялась. Ни капельки. Но вот ведь удивительная история. Манька действительно их не боится». Если бы не рамки приличия, то есть строгий запрет «бо», она каждый день, как на работу, ходила бы на прием в поликлинику. Притом она ведь не с визитом вежливости туда приходит. Она ведь напрашивается на разные процедуры, кровь из пальца сдать, может, какие еще анализы. К папе обязательно зайдет, а то, мало ли, вдруг пришла пора несколько зубов запломбировать, остальные вообще вырвать. Папа Маньку за такое трепетное отношение к своему организму очень хвалит и постоянно ставит мне в пример. А я в ответ обиженно соплю. Мне бы очень хотелось быть такой же бесстрашной, как моя подруга. Но у меня не получается. Что касаемо нашей Каринки, то врачей она просто не замечает. Наверное, над Каринкой можно какие угодно медицинские эксперименты ставить. Она даже ухом не поведет. А все почему? А все потому, что в кабинет врача Каринка приходит не за лечением, а за больничным оборудованием и прочими клещами, клещнями, в общем, страшными штуками. Поэтому, если она появляется в поликлинике, все врачи и медсестры баррикадируются в кабинетах, и глаз не сводятся своих пинцетов и ланцетов. Ведь все отлично помнят, Как однажды тетя Тамара опрометчиво оставила Каринку буквально на секундочку в кабинете, а потом недосчиталась ларингоскопа и каких-то специальных ножниц. Инструменты нашлись через неделю, когда мама меняла наше постельное белье. Обнаружив их под Каринкиным матрасом, она первым делом побежала выспрашивать у папы, что это такое, Папа мигом вычислил ларингоскоп, вспомнил, как тетя Тамара на пятиминутке жаловалась на пропажу инструментов. «Твоя дочь снова умудрилась отличиться», — задымился он ушами. «Почему это моя дочь?» — встала руки в боки мама. «А чья?» — «Чья, чья?» — «Ничья!» — «То есть наша общая!» Так как наша общая дочь наотрез отказалась объяснять, зачем ей понадобились медицинские инструменты, думать над своим поведением ей пришлось дольше обычного, аж до самого обеда, целых три часа. За эти три часа Каринка разобрала и обратно собрала напольные часы, распорола край покрывала, посчитала все загогулины на шторах, начертила разные фигурки ребром пятикопеечной монеты на боковой панели шкафа, В довершение дел расковыряла нехилую лунку под батареей отопления, с далеко идущими планами расковыряла под ласт. Мало ли, может терпение родителей когда-нибудь закончится, и они запрут ее в спальне навсегда. А лаврузника замка Ив, четырнадцать лет просидевшего в восклизлых тюремных стенах, Каринку почему-то не прельщали. Поэтому она, во-первых, Проковыряла лунку под глаз а во-вторых, решила пойти на переговоры. За обедом сестра заявила, что много чего передумала, и теперь решила начать жизнь с чистого листа. «Это как?» — замерла с вилкой у рта мама. «Пока не знаю как, но про чистый лист точно решила». «Ты хоть понимаешь, что означает это выражение?» «Понимаю! Не шалить, никого не бить, ничего не ломать!» Каринка тяжело вздохнула. Так ведь со скуки умереть можно. Но другие дети ведь не умирают. Не умирают. Почему бы и тебе не попробовать? Попробую. Только если у меня не получится, пеняйте на себя. То есть как это пеняйте на себя? Опешила мама. А вот так. На кухне воцарилась такая тишина, что слышно было, как внизу в квартире тети Маруси кто-то страстно скребет ложкой дно тарелки. «Мам, пеняйте от слова «пень», да?» Решила вывести маму из оцепенения я. «Что?» – очнулась мама. «Какой пень, а? Нет, это разные слова». «В общем, все меня слышали», – вздохнула Каринка и выбралась из-за стола. «Я буду очень стараться, вот прямо клянусь!» И сумбурно потекла себя пальцами в грудь. Видимо, перекрестилась. Для страстки. В тот день папа вернулся с работы сильно озабоченный. Оказывается, у Киры скоро юбилей. Двадцать пять лет работы в нашем отделении. Надо и подарок купить. Мама усадила муж за стол, машинально завернула в лаваш брынзу зеленью и вручила ему. — Ешь. — Да я как бы сам могу, — рассмеялся папа. «Ох, завертелась я тут с детьми», — заулыбалась мама и села напротив. «Так что же Кере дарить будем?» «Надо что-то знаковое, дорогое. Давай чеканку подарим». «Ты с ума сошел!» «Какая чеканка?» «Большая, метр на метр, с изображением Арарата». «Женщине, чеканку!» «Ты бы лучше сразу ее уволил». «Ну, тогда сама придумай». Тебе лучше знать, что женщине дарить. Была бы Кира мужчины ты бы подарил ей чеканку. Это мы уже слышали. Нет, тут надо что-то хорошее дарить, дефицитное. Может, из одежды. Вот с Розой и решите, что ей подарить. А я умываю руки, — обрадовался папа. Так-так. Мама уже крутила диск телефону. Тетя Роза, здравствуйте. Поговорить надо. «У Киры скоро юбилей, 25 лет работы в стоматологическом отделении. Что бы ей такое подарить?» «Ой, как хорошо! Я как раз бисквит спекла. Все, жду». Тетя Роза обещала на чай заглянуть. «Так что не волнуйся, мы что-нибудь придумаем». Вернулась на кухню мама. «Женщина!» — резко заволновался папа. «Придумывайте что-нибудь в пределах 50 рублей, а то знаю я вас». Денег мало, в отделении всего восемь человек, скидываются по пять рублей. Так это получается сорок, а не пятьдесят. Мы с Максимом по десять рублей скидываемся. Мама быстренько посчитала в уме, кивнула. Пятьдесят так пятьдесят. Налей себе компоту. Вон кастрюля на плите стоит. Стой! Не двигайся. Я сама налью. А то снова придется пол на кухне протирать. А чего это ты обижаешься? Забыл, как ты на той неделе суп разогревал? Я потом еле плиту оттерла. а вот тебе их м -м -м. Мама поставила перед папой стакан с яблочно-грушевым компотом. На, пей. М? Говорю, спасибо. Всегда пожалуйста. Клятва дело такое, незаживное. Коль уж поклялся, обратной дороги тебе нет. Правда, имеется лёгкое послабление. Если человек прикусывает кончик языка или сплетает пальцы, то клятва теряет силу. Но это такое заведомое мошенничество, на которое хоть раз в жизни идёт каждый уважающий себя советский ребёнок. А то, мало ли, может, родители припёрли тебя к стенке и требуют контрольную по русскому языку на пять написать. А как ты можешь написать её на пять, Если подлежащее, с прямым дополнением путаешь. Вот и приходится выкручиваться, язык прикусывать, ноги скрещивать, но и пальцы сплетать. В общем, выживать на обум. К сожалению, никаких душеспасительных манипуляций наша Каринка себе не позволила. Поэтому после обеда ходила задумчивая и даже мрачная. Гремела бронежилетом, горько вздыхала, пинала встречные дворовые камушки. Камушки, весело отскакивая от ее туфель, с громким стуком вписывались в железные двери гаражей. Каринка на каждый громкий стук вяло шмыгала носом. Страдала. Мы с Манькой молча плелись следом. Придумывали шепотом утешительные слова и тут же отметали их. Они казались нам мелкими, неубедительными. Не изобрело человечество таких слов, которыми можно ввеску успокоить нашу решившую встать на путь исправления Каринку. Мне было искренне жаль сестру, потому что быть прилежной девочкой не каждому дано, а уж ей подавно. Кто знает, чем бы закончилась история с Каринкиным поведением, не вернись в тот день из Кисловодска, Рубик». «Может, моя сестра превратилась бы во вторую мать Терезу и ушла в святые угодники навсегда. И родители ходили бы грудь колесом и только и делали, что принимали поздравления за столь чудесное превращение своей термоядерной дочери в нежную маргаритку». Но, видимо, нашей семье были уготованы несколько иные, тернистые маршруты. Поэтому провидение выслало нам не белокрылого ангела, а гонца в лице Маринки из тридцать восьмой. гонец Маринка выскочила из-за крайнего гаража с таким выражением тела, что сразу стало ясно. Случилось нечто несусветное. «Берегись!» крикнула она и ринулась выписывать зигзаги по двору. Не успели мы толком удивиться такому странному поведению нашей подруги, как следом за ней из-за гаража вылетела большая автомобильная шина и, подпрыгивая на неровном асфальте, покатилась в нашу сторону. Мы отскочили к стене, пропуская ее. Шина благополучно просвистела мимо, проехала еще какое-то расстояние, запнулась неровную крышку люка, отлетела в сторону и со всего размаха влепилась в тощую дверь деревянной подсобки. Дверь всхлипнула, но с честью выдержала удар. «Видали — Видали? — заорала Маринка. — Это все он! — Кто он? — мигом собралась Каринка. — Рубик! «Вернуться не успел, а уже достает!» Маринка притормозила возле нас, громко хрюкнула, повела челюстью и сердито плюнула. Плевок повел себя по-идиотски. Вместо того, чтобы выстрелить тугой струей, жалко подпрыгнул и повес на подбородке. Маринка задрала подол юбки и виновато протерла слюни. «Это я забегалась! Дышать трудно! Вот и не получается нормально плюнуть!» Объяснила она свою фиаско. — Еще Рубик гоняется за мной, шинами швыряется. — Ябеда-корябеда! — раздалось за нашими спинами. Мы обернулись на голос и оцепенели. В пяти метрах от нас, в окружении вредных мальчиков Сережи и Завена, стоял кровный враг нашей Каринки — Рубик. За два месяца отсутствия враг очень изменился, резко вытянулся и сильно загорел, а еще похудел и обзавелся костляво острыми локтями и коленками. «Чего уставились?» — крикнул Рубик и в развалочку направился к шине. «Достает меня! Вообще дурак!» — забулькала Маринка. «Слышь ты, дурак!» «Ты чего это вернулся?» — встала руки в боки Каринка. А дуры слышу!» — беззлобно огрызнулся Рубик. «Я сама видел, как их победа во двор въезжала!» — зачастила Маринка. «Тетя Лаура с дядей Хареном вещи наверх понесли, а этот не стал. Кинулся у меня шину отбирать». «Откуда у тебя шина?» — обернулась сестра к Маринке. «Нашла». «Во дворе девятиэтажки, хорошая такая шина, хоть и дырявая. Ее выкинуть не успели, а я тут как тут. Сама до нашего двора до через дорогу. Чуть под трактор не попала, но сдаваться не стала. Думала, мы с вами с горочки на ней прокатимся. А тут вернулся этот осел с ушами отнял. И давай швыряться в меня». Рубик Маринкину речь выслушал с удивительным хладнокровием. Даже на осла с ушами не отреагировал. Только коленку себе почесал, громко так почесал, со значением. Все лето тренировался. Завел он разговор как бы сам с собой. Теперь умею на лопатки в два счета положить. Сережа с Завеном гаденько захихекали. «Жаль, каску не взяли», — шепнула я Маньке. «Ага», — закричанилась она. «И без каски справлюсь». Лязгнула бронежилетом Каринка. Рубика лязг бронежилета сильно насторожил. «А чё это у тебя в карманах?» «Это не в карманах. Это жилет такой, военный». «Рубик, тебе конец!» Манька обошла Каринку справа, обняла её за плечо и выставила вперёд ногу. «Совсем конец!» Я обняла сестру за другое плечо и, сверяясь с Маней, симметрично выставила ногу. Маринка какое-то время металась вокруг нас, потом пристроилась с моей стороны, привстала на цыпочки и облокотилась локтем о моё плечо. «И шина наша!» «А вот фиг вам!» — огрызнулся Рубик, поднял шину и прислонил её к своей ноге. «А вот фиг вам!» Отозвали им Серёжа с Завеном, обхватили за плечи Рубика и с вызовом уставились на нас. «Спорим, что я всех вас поколочу?» — дёрнул подбородком Рубик. «Спорим, что у тебя ничего не получится?» — мигом откликнулась Каринка. «Спорим, что получится!» «Спорим, только не здесь, а то взрослые вмешаются. Пойдём на стройку!» Пойдем. Мы двинулись в сторону недостроенной аптеки. Впереди, хотя перед собой шину, шли мальчики. Следом, приобняв друг друга за плечи, вышагивали девочки. Было щекотно в лопатках и страшно на душе. Но виду мы не подавали. — Вы, главное, не вмешивайтесь, — инструктировала нас шепотом Каринка. — Я сама с ними справлюсь. — Одна против троих? — крученилась я. «Можно подумать!» Здание аптеки уже практически возвели. Первый и второй этажи были полностью доделаны и даже крышу местами перекрыли. Внутри крепко пахло сыростью и цементом, да и грязи было хоть отбавляй. Но зато здесь можно было вдоволь выяснять отношения. Ни один взрослый бы не вмешался. Сначала мы выбирали место для драки. После недолгих пререканий... Остановили свой выбор на втором этаже. Там было чище, да и света больше, чем на первом. «Тут я вас и поколочу!» — хмыкнул Рубик. «Это мы еще посмотрим, кто кого поколотит!» Не осталось в долгу Каринка. «Тебя первые поколочу, спорим!» «А чего спорить, когда и так все с тобой ясно?» Закатала рукава Каринка и подалась вперед. Рубик среагировал молниеносно, резко наклонился и толкнул ей под ноги шину. Мы успели брызнуть в стороны, сестра попыталась перепрыгнуть, но зацепилась ногой за край шины и с высоты своего немалого роста рухнула на бетонный пол. У -у -у -у! Затопала ногами Маринка запрещенный прием! Мы с Манькой кинулись на Рубика. Манька бегала быстрее меня, поэтому добралась до него первой и попыталась вцепиться ему в волосы. Рубик резво увернулся, ударил ее локтем в правый бок. Манька всхлипнула и согнулась пополам. Меня он уложил метким ударом в живот. Я взвыла от боли, но не растерялась. И, падая крепко, вцепилась ему в футболку. Удержаться на ногах он не смог и рухнул на меня. Я повторно взвыла, легнула его прибольно ногой и попыталась отползти в сторону. Правда, тщетно. Завен блокировал мне пути к отступлению. «Я сейчас тебя!» — зарычала Манька, подлетела к Завену и ввинтилась головой ему в спину. «Оцепись!» — заорал Завен. Тем временем Маринка ввязалась в рукопашную с Сережей, крепко зажмурившись и коротко взвизгивая, дубасила его по рукам, плечо, выкрикивала она периодически, вывихнешь плечо, Сурик тебя убьет, да помни про плечо, пыхтел Сережа с обезьяньей резвостью, прыгая вокруг Маринки и с криками я, отвешивал ей звонкие подзатыльники, честно говоря. Не будь с нами, Каринки, мы бы давно уже кинулись в рассыпную. Но мысль о том, что наш главный защитник сейчас поднимется и наваляет обидчикам так, что мало не покажется, придавала нам силы отчаянной уверенности в победе. И Каринка, конечно же, не подкачала. Она прыгнула разъяренной тигрицей в эпицентр драки и за секунду раскидала всех в том числе нас мы отнеслись к ее горячности с пониманием в полудраке очень сложно отличить своих от чужих поэтому зализывая раны молча отползли в сторону сережа с завеном тоже отступили на спине завена аккурат между лопатками олел большой круг со следами от зубов а, -а, -а! догадалась я Вот что Манька с его спиной вытворяла, откусить пыталась. Тут раздался душераздирающий вопль Рубика. Каринка повалила его на живот и старалась оторвать ему ногу. Нога, к сожалению, была крепко приварена к туловищу, поэтому не отрывалась. Рубик выкрутился, опрокинулся струн на бок и принялся выворачивать ей руку. Каринка вырвалась, подпрыгнула и с размаху впечаталась бронежилетом Рубику в спину. А! -а, -а, -а Взвыли от боли оба. Кари, может, хватит? заскулила я. Пусть он сам попросит. Прохрипела Каринка и попыталась оторвать Рубику руку, но рука тоже была крепко приварена к телу и отрываться не хотела. Ладно, выдохнул Рубик. Подрались и нормально. — Может, и нормально, — ослабила хватку Каринка, — но шина остаётся за нами. — Очень нам нужна ваша шина, — огрызнулся Рубик. — Вот идите отсюда, а вы не командуйте. — Не ваше это дело, хотим и командуем. — Пойдём, что ли, — дёрнул Рубика за рукав Серёжа, — а то сейчас снова подерётесь. Рубик глянул на него снизу вверх, но ничего не ответил. Молча поднялся и похромал вниз. Следом поплелись Серёжа с Завеном. На спине Завена всё так же алел след от маниного укуса. «И скажите спасибо, что мы вас стекловатой не натерли!» Злорадно крикнула им вслед Маринка. Мы дружно захихикали. Историю со стекловатой наши родители до сих пор вспоминают с содроганием. Прошлым летом Рубика опрометчиво затеял с Каринкой драку. Из-за сущего пустяка не поделили коровью лепёшку. Такое с провинциальными детьми иногда случается. Кругом пасутся стада коров, в частном секторе у каждого двора своя бурёнка, а лепёшек всё равно на всех не наберёшься. Отсюда недопонимание и прочие телесные повреждения. Уступать никто не собирался. Так что случилась драка. Притом драка такая, знаете ли, знатная про которую в книжках пишут не на жизнь, а на смерть. И в пылу этой драки Каринка скрутила Рубика и натерла его стекловатой. Тут полагается написать «Немая сцена», потому что знатоки стекловаты, небось, вздрогнули и покрылись мурашками. А если кто-то из вас не является знатоком стекловаты и не имеет представления, какие случаются последствия от контакта с ней, то считайте, что вам крупно повезло. В общем, надругалась Каринка над Рубиком посредством куска стекловаты, И потом, когда драка утихла, они дружно чесались. И если у Каринки чесались только руки, то у Рубика немилосердно чесалось почти все тело. Руки, ноги, спина и даже немножко голова. Рубик терпел-терпел, потом не вытерпел и побежал домой мыться. Увлекся мытьем и крепко натерся мочалкой. «А натираться мочалкой ни в коем разе нельзя, потому что ты вгоняешь мелкие иголочки стекловатой себе под кожу, а Рубик об этом не знал и страдал потом от чесотки еще целую неделю». Каринке тогда крупно влетело. Мама с папой лично ходили к родителям Рубика извиняться. «Правда, тетя Лаура с дядей Хараном сказали, что можно было и не извиняться» потому что буквально за неделю до этого рубик покалечил дворник нашей копейки генретты просто так покалечил из чистого интереса оторвется или нет и теперь папа ездил по городку с торчащим поперек капота дворником потому что обратно он не складывался а оторвать его с концами у папы рука не поднималась он все надеялся что в мастерской починит и на новый дворник тратиться не придется Так что у наших с Рубиком родителей на почве стекловата вышла боевая ничья, и на том они радостно разошлись. Когда мальчики скрылись из виду, мы попытались привести себя в порядок. Но тщетно. Волосы всколокочены, пуговицы оторваны, одежда в каких-то жутких пятнах. «Все равно нам влетит. Пойдем хоть на шине покатаемся», — махнула рукой Манька. «Пойдем обрадовались мы и поволокли шину на пригорок правда покататься так и не удалось потому что только мы выползли со стройки как навстречу нам выплыла ба она шла по улице вся такая благодушная, в красивом темном платье и в мелкий горох в светлых лодочках из баночкой малинового варенья душа ба пела Впереди приятный разговор за чашечкой крепко заваренного чая с лимонным бисквитом изготовления моей мамы и ароматным вареньем. Душа Ба цвела и пахла. Одно удовольствие — придумывать подарок хорошему человеку. А в том, что Кира хороший человек, не сомневалась даже Ба. И тут, наперекор ее благосклонному расположению духа, из недостроенной аптеки выруливает процессия, состоящая из лопнувшей шины и жалких, насквозь пыльных, имеющих самое непосредственное отношение к ней детей. Конечно, при таком визуальном насилии от любого радостного пения и цветения и следов не останется. Ба встала как вкопанная. «Мы замерли напротив», предусмотрительно выставив перед собой шину, чтобы, если что, она послужила смягчающим обстоятельством между нами и Ба. «Вот», — подала голос Манька, — «шину на стройке нашли. Тащим выкидывать». Ба пробулькала что-то нечленораздельное в ответ. «Чего?» «Девять, десять. Считаю про себя, чтобы сдержаться. Пошли». «Деточки!» «Куда?» — попытались выиграть время мы. «Домой. Чаю попьем. С вареньем». «Бить будете, да?» — высунулась вперед Маринка. «Пусть тебя твои родители воспитывают. А с этими разговаривать буду я. Пошли». Ба выполнила разворот через левое плечо, и Чеканя-шаг направилась к нашему подъезду, Мы отдали шину Маринке. Спрячь на стройке, велела Каринка. Сейчас нас немножко накажут, а завтра мы покатаемся с пригорка. Хорошо. Я долго буду вас ждать, крикнула Ба. Мы мелко потрусили к дому. Впереди гремела жилетом Каринка, следом трепахалась Манька, замыкала эстафету я. Ба сверлила нас своим колючим не мигающим взглядом поверх очков. Пропустила вперёд, пошла, бухтя, следом. Это я что хотела в наше оправдание сказать. Хотя оправдания нам, конечно же, нет. Мы сами видим, как тяжело приходится маме. Обстирывать и обглаживать четверых детей не просто сложно, а очень сложно. Плюс папа и его больничные халаты. Это же белые медицинские халаты из капризного хлопка, который имеет обыкновение намертво срастаться с пятнами и расстается с ними с большой неохотой. У мамы практически каждый день стирка и глажка, и это не считая прочей работы по дому. А тут мы, сущие вандалы, что ни день, то новый подвиг» ну кажи проведи педагогическую работу никаких нервов не хватит и главное всю без толку дядя миша вообще говорит что наши головы работают на вылет потому что в одно ухо влетает а в другое беспрепятственно вылетает может все так но я хотела в наше оправдание сказать зато мы очень дружные дети и всегда придем на выручку друг к другу вот как сегодня например если бы драка была честной Один на один мы вмешиваться не стали бы, просто болели бы за Каринку. Но драка была нечестной, и наблюдать со стороны, как сестра дерется с тремя мальчиками, мы не могли. И хоть знали, что по итогам боя шкуры спустят со всех, все равно вмешались, потому что есть такое понятие, как взаимовыручка. И если в обычной жизни мы можем задирать друг друга, обзываться и даже драться то перед лицом опасности всегда сплачиваемся. Не знаю, оправдывает нас это или нет, но за сегодняшнюю рукопашную мне не очень стыдно. Тем более, что победа осталась за нами. Ну а то, что нам влетело от взрослых, ничего страшного. Можно подумать, ну... Ну, орали, ну, поджопников отвесили, ну, в ванную мыться погнали. Потом еще стирать заставили в воспитательных целях. И мы себе натерли знатные волдыри, пытаясь смыть пятна с одежды. Надя, все равно придется перестирывать. Вздыхала Бара, рассматривая Каренкины шорты. Здесь мазута, здесь вообще ржавчина, ее ничем не извести. Значит, будет с ржавыми пятнами ходить. Где я ей новые шорты возьму? «Я тебя спрашиваю, где?» — обернулась мама к Каринке. «В универмаге», — предположила Каринка. «Ага», — мигом он дозвалась бы, «в универмаге продаются огроменные байковые тумбаны. Будешь в них щеголять?» «Не буду», — насупилась Каринка. «Надо ж! А я-то думала, что с радостью согласишься». Потом мы подбирали одежду Маньки, а она привередничала. Это и мало, то, наоборот, велико, а это вообще без валанчиков. того она влезла в мое синее платье и недовольно бурчала. Платье было ей совсем впритык и смешно топорщилось складками на животе и боках. После праведных трудов нас усадили пить чай с бисквитом, и мы громко, от из блюдечек, слушали дебаты Ба с мамой на тему того, что можно купить тёте Кире в подарок. Ба предлагала взять что-то полезное по дому. И даже рвалась позвонить тете Фае, которая майлик, чтобы та поговорила со своими знакомыми в посуде. А мама предлагала подобрать что-то из одежды, что-нибудь такое, что красиво оттеняло бы цвет тети Кириных глаз. — А какого цвета у нее глаза? — полюбопытствовали мы. Мама крепко задумалась. — Вроде серые или вообще карие. Не чёрный, кажется а чего гадать у юрика уточним предложила ба Ха -ха -ха -ха -ха! засмеялась мама юрик в такие мелочи как цвет глаз никогда не вникает тут как по заказу с работы вернулся папа и мы высыпали в прихожую выспрашивать у него цвет тети кирина глаз Папа какое-то время пытался честно вспомнить, а потом махнул рукой и начал юлить. «Обычный у нее цвет глаз, но обтекаемыми ответами нас было не провести». «Обычный?» «Это какой?» — потребовали уточнений мы. «Как у всех?» — отрезал папа. «Дайте мне переобуться. Что вы над душой стоите? Вы спросите лучше, какого цвета у меня глаза, и отстаньте от него» крикнула мама. А какого цвета у мамы глаза? Оживились мы. Папа замер с тапками в руках. Какого? спросил у нас заговорщическим шепотом. Зеленого, пошутила Каренка. Конечно, зеленого, возвестил в сторону кухни пап. Тринадцать лет живем вместе. Я что не знаю, какого цвета у моей жены глаза? Мы покатились со смеху. «Вот шли Мазл!» — высунулась в коридор Ба. «Я же говорила, отстаньте от него!» — А выглянула следом мама. «Пап, я пошутила!» — прыснула Каринка. «У мамы карие глаза!» «Значит, и у Киры тоже карие!» — попытался увести разговор в сторону папа. «Это с какой стати?» — полюбопытствовала Ба. «Мне так интуиция подсказывает!» «Я прошу прощения, здесь сели, но в деревянном чурбане интуиции больше, чем в тебе». Папа оскорбленно надулся щеками. «Я мужик, у меня мозг, понятно? Это у вас за неимением логического мышления одна интуиция. Женщины, волос длинный, ум короткий». «Ой, как страшно! Ой, напугал!» Ба тыльной стороной ладонью терла выступившие над верхней губой капельки пота и подняла трубку телефона. «Ты мне скажи, Кира дома или на дежурстве?» «На дежурстве. твой номер, я сейчас все у нее узнаю. Вы только не шумите!» Мы столпились вокруг Ба, задержали дыхание. «Алло, Кира, дорогая! Здравствуй, это Роза Иосифовна!» «Которая шатса? Ага. А я что спросить хотела?» «Ты синие блузки носишь?» «Чтобы нарядные цвет твоих зеленых глаз подчеркивали!» «А, глаза у тебя карие, а «А я-то думала, что зеленые!» «Какие блузки?» «Нет, это я просто так спросила, чтобы разговор поддержать!» «Я что спросить хотела?» «Юрик уже уехал!» «Вот и хорошо!» «До свидания!» Ба торжественно положила трубку уставилась поверх очков на нас. По крайней мере, теперь мы знаем глаза у Киры карие, и синей блузки у нее нет. Ну ты роза даешь, расхохотался папа. Теперь Кира всю ночь будет думать, что это было. Чем интересно думать будет? У женщины ведь мозга нет, одни волосы. Пошла в наступление ба. «Вот волосами и будет думать», — не дрогнул папа. «Здесь, сели, не заставляй меня уточнять при детях, каким местом думаете вы. Ясно?» «Мозгом!» — рубанул ладонью по воздуху папа. «Не смешите мои букли», — хмыкнула Ба. «Покататься с пригорка нам так и не удалось». На следующее утро Маринка пробралась на стройку, но оказалось, что рабочие нашли шины и приспособили ее под какие-то свои нужды. Скандалить с ними Маринка не решилась и ушла, не солоно хлебавшей. «Зато Рубик недели три обходил нас большой дугой, особенно после того, как Каринка прошлась победным маршем по двору в своей новой каске». Каска представляла собой модифицированную и насквозь милитаризированную эмалированную миску в убедительный крапчатый окрас. На темечке каски дядя Миша выбил устрашающий лозунг «Смерть душманам». Учитывая ширину дуги, по какой Рубик обходил Каринку, Лозунг он крепко принял на свой счёт. А мама с баб вернулись от фарцовщика Тивоса невероятно довольны. Купили тёте Кире красивую кожаную сумку насыщенного шоколадного цвета с застёжкой под затемнённое серебро и длинным съёмным ремешком. Сумка папе очень понравилась. «О, коричневого цвета!» — обрадовался он. «Удачно будет оттенять цвет её карих глаз!» Мама с Ба потом долго смеялись, представляя, как тётя Кира ходит по нашему городку с шоколадной сумкой на голове, чтобы удачно оттеняла цвет её глаз.